Земля предков. Дубовая роща. Основы друидических знаний мы изучали в пещере, выходящей на небольшую дубовую рощу. В нашей группе оказалось несколько потомственных эльфов-друидов, в том числе и сын Мак Махон. Я вслушивалась в каждое слово учителя, но толком не понимала ничего, потому что в голове стояли точно воткнутые в землю мечи вопросы. Почему я слышала травы вокруг себя и управляла ими? Почему, вспомнив сейчас, как Адэир касался меня тогда в лесу, я начинала слышать шепот дубов, виднеющихся за гротом? Почему, когда учитель предлагал сложить мозаику из рунических камней, они сами скользили друг к другу в объятия, а я, боясь выдать эту странную способность, смахивала их рукой и вздыхала, будто ничего не выходит? Когда урок закончился, и группа во главе с учителем вышла из грота, я наконец удовлетворила свое желание провести ладонью по древней, исчерченной непонятными символами холодной пещерной стене. В голове замелькали образы, причудливые, хаотичные, но яркие. И это точно не было игрой моего воображения. Сама того не ведая, я считывала со стены информацию. В этот момент галька у входа зашуршала, и я услышала голос Морики. Прекрасно, лучше и быть не может, сказала она, входя в пещеру. За ней шел Син Мак Махон. Морики направилась прямиком ко мне и встала на моем пути. Похоже, мне предстоял неприятный разговор, судя по тому, как сузились ее глаза. Почему бы тебе не оставить Арелину в покое? спросила она уперев кулаки в бока и глядя сверху вниз из-под пушистой вьющейся челки. В покое он присматривает за мной по приказу верховного мага, ответила я. Так уж вышло. Да неужели? Вы только посмотрите. Морики шагнула ближе, и мне пришлось отступить. Ее обхаживает сам правитель Зилонда. С нее не сводит глаз друт недоучка. А теперь еще и Арелин достался ей, видите ли, по приказу верховного мага. Не Немного ли тебе? Зачем ты здесь объявилась? Эльфийка наступала, и мне ничего не оставалось, как пятиться вглубь пещеры. Пальцы легли на рукоять танга. Не тебе решать, где мне объявляться, Морики. Я сделала шаг назад и вытащив меч, направила его остриё девчонке в грудь. Просто уйди с моей дороги. Ее взгляд скользнул куда-то через мое плечо, и я не успела среагировать, упустила Макмахона из виду, а он крепко обхватил меня руками и вырвал меч. "Син, в чем дело?" запротестовала я. Морики рассмеялась. "Сейчас мы все исправим и восстановим справедливость. Знаешь, что это?" Она разжала кулак, демонстрируя пузырёк с тёмной жидкостью, по цвету напоминающий дегтярную мазь. Эссенция чёрной омелы, протянул эльфийка почти шёпотом. Я наложу на тебя отворотную печать, и больше никто не будет любить тебя, пока на тебе заклятие. А снять его сможет не каждый маг. Она опять засмеялась. "Это плохая затея, Мориге", раздался голос Сина над моей головой. Вот именно, Син, отпусти меня. Прости, не могу, вздохнув, ответил эльф. Морике поматала головой. Он проиграл мне в игре на желания, отказаться нельзя. Последствия непредсказуемы и опасны, пропела она. Что за идиотская игра? Родители не научили вас, что не стоит играть в опасные игры? сказала я, кряхтя и пытаясь вырваться из ласковых в кавычках объятий. Не боитесь, что вас обоих вышвырнут из цитадели за такое колдовство. А никто не узнает, глупая девчонка. Как только печать коснется тебя, ты потеряешь сознание. А когда очнёшься, то не вспомнишь ни наш разговор, ни то, что я с тобой сделала. Прекрати дёргаться и не пытайся вызвать огонь. Син умеет с ним обходиться. Она была права. Я уже пыталась, чувствовала, что пламя рвется из ладоней, но что-то мешает ему. Морики открыла пузырек, и по воздуху поплыл резкий приторный запах. Так пахнуть мог только дешевый освежитель для туалета. Жаль, я не увижу твоего лица, когда ты встретишься со своим восставшим, а он будет смотреть на тебя с тем же интересом, с каким смотрит на мебель в своей комнате. Только не это. Я попыталась укусить Сина, и он сжал мою шею. "Давай уже закончим, Морики", рявкнул эльф. "Морики ненавидят меня", хрипло сказала я. "Но как ты, Син, будешь с этим жить?" "Я его излечу от неприятных воспоминаний, не волнуйся", улыбнулась эльфийка. "И Арелину ты будешь интересно так же?" Как она огляделась. "Эта стена Девушка похлопала ладонью по стене. "Тебе это знакомо", прошептала я, ведь именно так он на тебя и смотрит. Щеки Морики вспыхнули, а мою левую половину лица обожгло от удара холодной ладонью. "Я зашипела. Синие ледяные глаза Чинаны вонзились в память вместе с пощечиной. В воздухе вокруг нас заискрило. По телу пробежали крохотные электрические разряды. Воставший никогда не полюбит тебя. Не надейся, что снимешь печать. Сквозь зубы проговорила Морике, наливая на подушечку большого пальца тягучую жидкость. Не допущу этого. Я видела сгусток электричества, который засиял над головой эльфийки, а потом вспышка света ослепила меня на пару мгновений. Я только услышала звуки падающих тел и почувствовала свободу. А когда вновь смогла видеть, то обнаружила лежащих без чувств эльфов. Голова закружилась, и меня чуть не стошнило. Я оперлась на стену, отдышалась, потом присела, пощупал у обоих пульс. Что я наделала, оставалось только догадываться. Мне срочно нужен был Адеир. Я бросилась к выходу и натолкнулась на Айрис. Что это было, Мирослава? Что здесь происходит? Глаза девчонки расширились еще сильнее, чем вчера при виде Арелина. "Спроси у морики», — вяло ответила я и быстро, как могла, пошла к воротам цитадели. Кьяндр и Адер попались мне на полдороги. Похоже, они неслись бегом от самого главного корпуса. "Что случилось?" закричала Кьяндра. "Ты зеленая, как кабачок!" Адир, надо поговорить, сказала я, опираясь на руку Кьяндры и согнулась, пытаясь справиться с тошнотой. Если каждый раз магия будет так меня выжимать, то какой из меня будет боец? Тебе надо лечь, что на этот раз поинтересовался он. Я ударила Морики и Сина молнией. Кьяндра втянула воздух. Они живы? Да, и похоже, Айрис видела, как это произошло. У меня будут проблемы. «Идем. Если ляжешь в постель, обещаю рассказать, что я об этом думаю, сказал Адэир, подставляя мне локоть. Ты касалась дракона и можешь призывать пламя. Ты смогла управлять травами, когда коснулась меня, а когда взяла Арелина за руку, то воткнула его меч в землю, рассуждал Адэир, сидя на краю моей кровати. Пока Яндра заваривала крепкий травяной чай. "Так, Алдунья, чай нана прикасалась к тебе?" "О да", ответила я, потирая левую щеку. "Ну и Дариан к тебе тоже прикасался?" Я закатила глаза. Мне сейчас было совершенно не до таких дурацких намеков!» Эльфийка хихикнула. «Все это говорит лишь об одном. Ты не маг огня. Ты маг пересмешник". Губы Адейра растянулись в улыбке. "Ого, это же потрясающе", воскликнула Киандра. "Пересмешник, как эхо? Вроде того. Ты касаешься другого мага и можешь использовать его силу. И здесь работает телесная память. Один раз коснувшись кого-то, ты навсегда обретаешь его способности". Невероятно. О магах-пересмешниках я слышала только из легенд, сказала Киандра, протягивая мне горячую чашку. Всё это звучало многообещающе. Но что мне с этим делать, если я чуть ли не падаю в обморок каждый раз, когда использую чью-то силу? Тренироваться? развел руками Адер. Только так нужно обратиться за разрешением к верховному магу. Первоступенникам не позволено применять боевую магию. Думаешь, он даст мне его? Думаю, да. Так ему будет проще тебя контролировать и быть в курсе твоих возможностей. разумеется, даст и наставника. Арелин, мы с Мескиандрой выдохнули в унисон. Адейр пожал плечами. У тебя есть выбор: либо тренироваться у всех на виду, развивать свои способности и научиться защищаться, либо не тренироваться совсем. Сегодня же схожу за разрешением. В тот же вечер я попросила Лусли помочь, и после ужина, на дрожащих от волнения ногах, поднялась в башню. В кабинете верховного мага стоял полумрак. Окна плотно зашторены. На стенах и столе свечи. За столом верховный маг. Он сидит, царапая что-то в толстой книге. Перед ним боком к двери сидит в кресле Арелин. Что он здесь делает? Ой, извините, я не знала. Входи, входи, Мирослава. Мы как раз говорили о тебе. Моё лицо залилось краской. Обо мне? Арелин выглядел довольным. Меня это пугало. Да, поступили тревожные сигналы. Понятное дело, Морики. Но я готов выслушать тебя, прежде чем принимать какие-либо решения, сказал Верховный Мак, протягивая руку за куском бумаги, подрагивающим в моих пальцах. Я молча положила на стол прошение, косясь на Арелина. Ну вот, я же тебе говорил, сказал Верховный Мак эльфу. Уже нашлись те, кто подсказал ей, как лучше поступить. В этом я не сомневался, ответил Арелин, скривившись. Я удовлетворяю твою просьбу, Мирослава. Верховный маг наложил резолюцию на прошении, достал из ящика стола коробочку, засунул в нее большой палец и приложил к прошению. Раздалось шипение. От оттиска печати пошел дымок. Твоя сила уникальна. Мы ведь не знаем, как магия работает у людей. Поэтому будет лучше, если ты станешь осваивать ее в цитадели. Под присмотром учителей и твоего наставника. Все тренировки должны происходить только в присутствии Арелина. Ты меня слышишь, не Адэра, хоть вы и друзья, а Арелина. Я кивнула. Можете идти, но не переусердствуйте. Сильная магия требует от организма ресурсов.